Глава 6. Сказка про синюю звезду Мальвины Карловой или как коллективно извести майора противовоздушной обороны. В предыдущей главе я немного отвлекся. Итак, в тот день за столом, накрытым красной клеенкой, сидели три друга. Майор танковых войск Михаил Липшиц, полковник Иван Рябаконь и подполковник Роберт Мхитарян. Говорили о войне, семьях, детях, внуках. Тут Роберт всегда сникал, слова цедил сквозь зубы, о семье рассказывал мало и старался перевести разговор на другую тему. Знали, что у него есть неженатый сын, и только. В деталях Мхитарян не углублялся, хотя на другие темы говорил, как любой южанин, пространно и многословно. Заслышав с лестницы звон стаканов и гул голосов, зашел на огонек наш сосед Карлов, сел у камина и пригорюнился. Разница между слесарем Павлом Карловым и всем известным папой Карла была только в том, что литературный персонаж жил в коморке под лестницей, а Карловы — в мансарде под чердаком. И у Карло был нарисованный на холсте камин, а у Карлова — действующий. А главным сходством было наличие длинноносового потомства. Дело в том, что у папы Карлова была дочь. Но, видимо, Господь, когда тасовал гены папы и мамы Карловых, увлекся сказками Карло Каллоди или Алексея Толстого, потому что наделил их единственное дитя очень длинным и тонким носом. Родители попытались исправить ситуацию, назвав дочь сказочным именем Мальвина. Но лучше от этого никому не стало. Дружила Мальвина с моей мамой еще со школы. Они сидели за одной партой. Сначала в начальных классах, когда учительница рассказывала сказку о лисе и журавле, безжалостные дети разом поворачивали головы и смотрели на покрасневшую, готовую залезть под парту мальвину. Уж больно она напоминала журавля, который мог достать еду из глубокого кувшина. И как бы добрая учительница не стыдила детей, они на переменах тыкали в несчастную девочку пальцами и еще долго дразнили журавлем. Позже ее переименовали в «карлика носа», а после мучительного для девочки изучения Гоголя – просто в нос. Но все таки самой липучей была кличка Буратино. Обделенная внешней привлекательностью, Мальвина обладала легким характером, наружности своей не стеснялась, хотя и иллюзий тоже не питала. Тут надо отдать должное ее родителям. Мальвина была поздним ребенком. Папа и мама Карловы в ней души не чаяли и таки вбили в голову, что она, может, и не красавица, но обладает очень незаурядной внешностью. Так что закомплексованной она не была, тем более что Бог, спохватившись, щедро компенсировал свою оплошность, одарив Мальвину умом, чувством юмора и удивительным литературным даром. Она была прирожденная сказочница. Между прочим, Ханс Кристиан Андерсон тоже был долговязым подростком с удлиненными и тонкими конечностями, шеей и таким же длинным носом. Поскольку кличка Буратина намертво закрепилась за Мальвиной еще с детского сада, то все слезы по этому поводу она выплакала в раннем детстве. А потом, с годами, привыкла и даже научилась отшучиваться, да так, что обидчикам становилось стыдно. С тех пор ее больше не доставали, а даже наоборот, защищали от случайных бестактностей. Все особи мужского пола у Мальвины делились на дуримаров и карабасов-барабасов. Некоторые, особо отличившиеся, относились и к той, и к другой категории. Бог знает, сколько времени Мальвина прокрутилась перед зеркалом, разглядывая себя анфасы в профиль, и как все девочки на земле, пристраивая на голове тюлевую занавеску на манера фаты. А поскольку ей было непросто представить себя белоснежкой или спящей красавицей, у Мальвины волей-неволей развилось богатое воображение. И вскоре она научилась мастерить кукол и сочинять удивительные сказки. Собственно, талантом придумывать невероятные истории, как я понял, с возрастом, обладают все женщины на свете, вне зависимости от возраста и внешности. Вопрос только в аудитории. Поскольку наиболее доверчивых слушателей женских сказок, мужчин, на горизонте не наблюдалось, то Мальвина выбрала самую благодарную аудиторию — детей и порой устраивала для них целые представления из собственноручно изготовленных кукол. Сначала для этого она использовала картон, гофрированную бумагу и вату. Потом ей купили швейную машинку «Зингер», и вскоре уже весь дом собирал лоскутки тканей и носил ей. А Мальвина шила удивительных кукол с печальными глазами. Одна по имени Ицик долго хранилась у меня. На целлулоидном лице с годами блекли краски, и мама старательно восстанавливала размытые черты. А после того, как мама не стала Глаза у Ицика стерлись окончательно. Меня не оставляло ощущения, что он их просто выплакал. Отдавать Ицика на реставрацию после того, как его касались мамины руки, я не хотел. Так он и сидел среди подушек, слепой и с отколотым кончиком носа, пока не потерялся в бесконечных моих скитаниях по городам и странам. Как я уже говорил, Мальвина сочиняла детские сказки. Например, малыш падал, разбивал коленки и плакал. Вместо обычных утешений Мальвина присаживалась на корточки, прикладывала кранки подорожник и тут же придумывала сказку про королевство разбитых коленок. Разбойниц — царапку и ранку, и спасателей — зеленку и синьку. Малыши забывали о боли и хвастались друг перед другом, у кого вава больше. Когда у кого-то появлялись симптомы ветрянки, Мальвину вызывали раньше участкового врача. Мама, педиатр, смеялась, что после этого не она осматривала ребенка, а скорее ребенок гордо показывал ей разрисованную мальвиной кожу. И как бы родители не пытались оградить своих чат от ветрянки, случалось, что дети специально пробирались к соседям, чтобы заразиться и получить заветную татуировку, которой можно было похвастаться перед еще не заболевшими или уже поправившимися. Я, болевший в детстве всем без разбора, как ни старался, ветрянку не подхватил а заразился ею гораздо позже, лет в 25. Как и все взрослые, переносил я все очень тяжело и с высокой температурой. А моя девушка потом долго пытала, что за Мальвину я звал в лихорадочном бреду. Итак, Мальвина всегда была окружена детьми, в школе она брала шефство над учениками младших классов, а уж по части детских утренников и праздников ей вообще равных не было». Ее приглашали в детские сады, другие школы, дворцы пионеров и школьников. Более того, за неординарную внешность и яркие актерские данные ее пригласили сниматься для какого-то выпуска «Иралаша». Но мама Карлова не пустила, боясь, что опять будет мусолиться тема «Не суй свой нос в чужие дела». А это она педалировать уж никак не хотела. Словом, Мальвина, несмотря на немодельную внешность, была любима и популярна. Ее никто никогда не обижал. Скорее, наоборот, оберегали от посторонних косых взглядов и усмешек. Я, сколько себя помню, обожал ходить к ним в дом и смотреть, как Мальвина шьет кукол. Говорят, что их даже покупал театр Образцова. Шли годы. Мальвина все ниже и ниже склонялась над швейной машинкой. Из-под ее проворных рук выходили удивительные куклы. Но она была по-прежнему одинока. Жила с родителями в комнатушке бесконечной ленинградской коммуналки и все так же возилась с малышней. Я клянусь, когда Мальвина заводила свои сказки, заслушивались даже подвальные крысы. А уж про птицы говорить нечего. Наш двор был самым загаженным, несмотря на бесконечное шарканье метлы Расула. Голуби гнездились исключительно под сводами нашей крыши. Вороны облюбовали старый тополь посередине двора. Птичьи родители могли спокойно улетать по своим делам. Птенцы не роптали и не пищали под мелодичные сказки Мальвины Карловой. Все было прекрасно до тех пор, пока не расселили квартиру на четвертом этаже. То, что теперь там будет жить военный, было понятно с самого начала. По двору забегали, как ошпаренные молодые солдатики со значками ПВО, таская импортную дефицитную мебель и финские обои. ПВО войска противовоздушной обороны или как говорил деда миша те которые сами не летают и другим не дают наконец однажды около подъезда остановилась черная волга солдатик подобострастно открыл дверь и из нее отдуваясь вывалился майор пво щеки на погонах а за ним его дородная супруга в импортном джерсе с люрексом и с отливающей свежим лаком прической брезгливо поджав и без того тонкие губы отчего лицо ее стало напоминать почтовый ящик она под руку с краснорожим супругом проследовала в сторону подъезда и зайдя подарку оглядела двор мальвина в этот момент сидела на скамейке окруженная толпой детей включая меня и с упоением рассказывала про карандашную страну про жестокого черного карандаша и о чудесном спасении цветных карандашиков при помощи волшебной бритвочки Майорша была недовольна. Мужу в ближайшее время светила отставка, а повышение ни в чине, ни в должности, похоже, не предвиделось. Более удачливые подруги по службе были как минимум в чине полковничих или даже генеральш, а более молодые и красивые хотя бы физически иногда бывали подполковниками. Ей же, из-за возлияний мужа и противозачаточной внешности, несмотря на обилие бирюлек и люрекса, не светило ни первое, ни второе. Майорша была зла, потому что жилье было непрестижное, хоть и в городе Ленинграде. Наш дом явно нуждался в капремонте. Раны войны еще окончательно не залатали. Люди, как она сразу поняла, тут жили простые. На веревках сушилось чиненное, перечиненное белье. Все это раздражало глупую и неудовлетворенную во всех смыслах этого слова майоршу. А Мальвина, как нарочно, засмотрелась на майора, задумавшись о новой кукле для сказки про жирного Борова. И майорша, будучи и без того на взводе, не к месту взревновала и, особенно не таясь, прошипела. «Ты посмотри, какая длинноносая уродина! Такая же страшная, как и этот двор!» Эхо этих жестких слов сдетонировало. Громко разнеслось по двору колодцу и растаяло где-то высоко под крышей. Все замерли. У на загривке поднялась шерсть, и впервые на моей памяти она зарычала. Расул что-то резко сказал на непонятном мне языке, но Гульнар, видно, поняла, потому что покраснела и неодобрительно покачала головой. В решетчатом окне подвала мелькнули холодные бусинки глаз старой крысы. Загулили успокаивающие голуби над растревоженными гнездами. Тополь вздрогнул листьями, и все стихло. Может, в другой раз Мальвина бы и не обратила внимания, но как раз вчера она узнала о предстоящей свадьбе бывшего одноклассника, в которого была тайна и безнадежно влюблена, так что майорша не вовремя сыпанула соли на рану. Мальвинины глаза налились влагой. Белесые ресницы, напоминающие снежинки, подтаяли под тяжестью навернувшихся слез. Она что-то извинительно пробормотала притихшим детям и ушла, хлопнув тяжелой дверью подъезда. Оскорбленный дом тоже как тосник стали виднее трещины в стенах облупившаяся штукатурка окна обиженно одно за другим замигали вечерними огнями сумерки спустились во двор надежно укрыв его от дневных обид дети в тот день разошлись по домам без привычных упрашиваний разговаривали шепотом и даже не шалили вечером к нам пришла заплаканная мама карлова к тому времени я уже рассказал о том что случилось во дворе Ее усадили за стол Долго отпаивали чаем с вареньем, а она все жаловалась на судьбу. На то, что ей, скорее всего, не суждено увидеть внуков и на ничем необоснованную жестокость людей. Она все сокрушалась. Ведь военный человек, супруга его с ним тоже по гарнизонам жила, разных людей повидали. Надо же сердобольнее быть. Бабушка украдкой утирала слезы и все подкладывала варенье. Я, робко опасаясь очередного подвоха, спросил у дедушки, «А что такое сердобольный?» И мой веселый дедушка на этот раз совершенно серьезно сказал, «Это значит такой, у которого умеет болеть сердце». «А разве это хорошо, когда болит сердце?» Спросил я, наученный врачами, что болеть всегда плохо. «Оно, сынок, по-разному болеть может», — вздохнул дедушка. «Порой оно болит, чтобы напомнить, что надо защищать слабых, уметь жалеть и помогать. Быть аккуратнее со словами, дабы ненароком никого не обидеть. «Ранить очень легко, а вот загладить вину куда как сложнее. Вот сегодня как тебе было, когда обидели Мальвину? Больно?» Я кивнул. После услышанного на улице мне было очень стыдно и неловко. Я стеснялся поднять глаза на Мальвину. Хотелось убежать домой и никогда больше не выходить во двор. «Правильно», — сказал дедушка. Тебе было стыдно не за себя, а за кого-то другого. Что еще хуже, потому что сам ты всегда можешь извиниться, а за другого ты не отвечаешь. А более стыдно чаще тому, кто явился свидетелем проступка, а не тому, кто его совершил. Я прислушался к себе. Вроде ничего не болело, но не хотелось ни есть, ни играть. Даже не было желания никого видеть. Я слонялся по комнате, где сидели невеселые взрослые и не знал, чем себя занять. Мама пригляделась ко мне, зачем-то пощупала лоб, нахмурилась и отправила пораньше спать. Уже в кровати я уткнулся лицом в подушку и ни с того ни с сего вдруг заплакал. Мама хотела было подойти, но дедушка остановила громко, чтобы я услышал, сказал «Не трогай его, у него просто болит сердце». В тот вечер взрослые долго о чем-то совещались на кухне. Я заснул только тогда, когда наконец услышал успокоительный смех дедушки. Потом случилось вот что. Утром к дому подкатила Волга. Сидевший за рулем солдат первогодок аккуратно, без стука, захлопнул двери машины и побежал наверх доложить о готовности. Дедушка выглянул в окно и извительно прокомментировал. «Ишь ты, вылизанная, как кошачьи яйца!» Папа одобрительно хрюкнул и пошел на кухню бриться. Шофер отсутствовал минут пять. Потом я услышал, как сначала торопливо застучали по лестнице его сапоги, Потом важно протопал генерал. Скрипнула входная дверь, и через секунду вместо шума мотора раздался такой отборный мат, что я зарылся головой под одеяло, а дедушка вместе с прибежавшим недобритым папой наоборот высунулись в окно. Под окном стояла машина до изумления, загаженная голубями. у всех птиц нашего и близлежащего района случилось несварение. Замерший от ужаса солдатик мог только вяло оправдываться, мол, Вот только что, когда он пошел за товарищем майором, все было в порядке. А майор, тряся щеками, нарезал круги с воплями, что его ждут в генштабе, и он не может появиться там в обосранном виде. Дом радостно захлопал оконными створками. Еще бы! Такое бесплатное представление. В довершение всего мстительная двора привела из подворотни облезлого кавалера, который невозмутимо задрал лапу на колесо машины. Майора чуть удар не хватил. Солдатик с ведром кинулся за водой, но кран во дворе никак не желал открываться, хотя хозяйственный Расул всегда содержал его в порядке. Наконец майора с Волгой кое-как обтерли, и они укатили. Время было каникулярное. Дети высыпали во двор. Как ни в чем не бывало, вышла Мальвина и продолжила сказку ровно с того места, где остановилась вчера. Только она была чуть грустнее обычного, а мы слушали еще внимательнее. В подворотне Гришка в открытую играл с приятелями в пристенок. И, как ни странно, ни мой дедушка, ни дядя Моня, которые расположились у выходящего во двор окна, ничего будто не замечали. Пристенок. Азартная игра с монетками, очень популярная в Советском Союзе на протяжении многих лет. Монетки одинакового достоинства бросали об стенку, стараясь сделать так, чтобы монетка легла достаточно близко, чтобы можно было дотянуться большим, и указательным пальцами одной руки к монетке соперника. Тот, кому это удавалось, забирал обе монетки. Отмытая Волга, сбросив в штабе майора, прикатила обратно за его супругой. Солдатик пост оставить уже побоялся, так что мадам выплыла из подъезда сама. Тут Гришка с друзьями отделились от стены и с издевкой хором продекламировали стишок, которому, как выяснилось, их научил вчера дедушка при молчаливом одобрении бабушки что уже совсем было событие из ряда вон выходящее. «Мама служит в ПВО, мозги, во!» — Гришка показал фигу. «А жопа, во!» — раскинул он руки в сторону. Майорша превратилась в соляной столб, только лицо багровело под башней из выжженных пергидролем волос. Под хохот всего дома Гришка продолжил. «Папа служит в ПВО, морда, во!» Шире руки он уже не мог раскинуть. «Опися, во!» В майоршу опять нацелился маленький кукиш с обкусанным ногтем. Лицо ее приобрелось из-за оттенок, и она не в силах выдавить ни слова, только открывала и закрывала набитый золотыми зубами рот, словно вытащенный из воды рыба. От хохота дедушка с дядей Мони чуть не выпали из окна. Солдатик рухнул за машиной на колени, делая вид, что возится с ниппелем, и заливаясь слезами от еле сдерживаемого смеха. Майорша хлопнула дверью и, забыв о намеченной поездке в комиссионный магазин, ретировалась в квартиру. Наконец все поутихло. К вечеру обменялись впечатлениями, дали гришки денег на мороженое, посмеялись и забыли. Но только не старая крыса. У жильцов нашего дома был с крысами и мышами негласный уговор. Люди не ставили на грызунов ловушек, а те не шли в квартиры и подкармливались в магазине низочки. Жили в мире и согласии. Крысы по подъездам не шастали. Но однажды один из малышей крысиного потомства по неопытности заметался по двору, а дети, как водится, завизжали и попрыгали на скамейке. И тут, не растерявшаяся Мальвина, даже не подобрав ног, немедленно сочинила сказку про крысу-шушу и ее маленьких шушунят, которые живут в доме и ночью с крыши пытаются допрыгнуть до Луны, думая, что она сыр, и отъесть кусочек. А когда им это удается, то Луна становится месяцем пока у нее снова не отрастет бок. Я даже сам маме говорил, «Смотри, опять шуша у луны бок съела». Так вот, мстительная мудрая крыса обиду майорши не простила. Тем же вечером она собрала стаю. Ей нужны были только самые опытные воины, готовые бороться за идею, а не за кусок сыра. Ночью крысы прогрызли давно заделанный лаз в квартиру на четвертом этаже. Утром вой майорши разбудил всех, не только на воинова но и на соседней улице чуйковского Все ножки ее новой мебели были безнадежно попорчены зубами беспощадных грызунов, при этом они не съели ни кусочка со стола. Мальвина была отомщена. Майорша вопила, что ни на минуту не останется в этом вертепе. Майор негодовал, возражал, но в итоге уступил, потому что знал, что в Гришкиной песенке была большая доля правды, и жену побаивался. Кто знает, что может прийти в голову неудовлетворенной женщине. А потом слухи вставки «позору не оберешься». Они съехали через неделю. А Мальвина, как ни в чем не бывало, по-прежнему шила своих кукол и рассказывала сказки. о надежды мамы и папы Карловых иметь своих внуков или с каждым годом. «Все это под стакан хорошего коньяка», поведал папа Карлов за столом у нас в квартире. Но Робик Мхитарян в ответ на такую печальную историю почему-то улыбнулся и попросил маму пригласить в гости Мальвину. Мальвина пришла с мамой Карловой и собственноручно испеченным яблочным пирогом. Под шумок она быстро рассказала мне сказку про молодого красавца-печника, который сделал уникальную печь, чтобы королевские повара пекли особенные пироги. А потом юноша-печник полюбил принцессу и посватался к ней. Король над ним только посмеялся, и печник в ярости разобрал печь. Пироги перестали получаться такими вкусными». Король долго разрывался между любовью к пирогам и чванством, но аппетит победил. И счастливая дочка вышла замуж за умелого печника. Все посмеялись. Робик разговорился с Мальвиной, попросил показать кукол. В конце вечера взял ее за подбородок, пристально посмотрел в глаза, а потом заказал срочный разговор с Ачам Чирой. «Манана, это я», — сказал он жене. «Выезжаю завтра с невестой для Вартана. Встречайте». Манана что-то заголосила по-армянски, но Робик уже повесил трубку и повернулся к онемевшим Карловым. Мальвина молчала, но ее ресницы-снежинки подрагивали от подступивших счастливых слез. Через четыре дня поезд Ленинград-Адлер встречали в Артан и вся семья Мхитаряна. Робик вышел первый и протянул руку Мальвине. Она легко сошла со ступенек и остановилась. Прямо перед ней стоял плотный невысокий мужчина средних лет, И очень выразительные наружности. У него были большие печальные глаза и нос, который, как клюв, рос прямо из лба и заканчивался где-то на уровне подбородка. Такую внешность я видел только у фрунзика Мкрчана. В руках у мужчины был королевский букет роз. Он протянул цветы мальвине, она оглянулась на улыбающегося робика. За столом их посадили вместе. А потом была свадьба, и через год у мальвины Карлова и Мхитарян Родилась девочка такая же чернявая, носатая, горластая и веселая, как Вартан и Мальвина. Окрыленные Карловы уезжали на лето в Ачамчиру и каждый раз привозили оттуда кипу фотографий. С них смотрели счастливые Мальвина, Вартан и маленькая девочка. Улыбка появлялась у любого, кто видел их лица. Они часто приезжали в Ленинград, и мы возились с очаровательной Маргошей, веселой, как щенок, коверкающие слова одновременно на двух языках, смешливой и ужасно любознательной. «Мама», — спросил я как-то, «почему они мне кажутся такими прекрасными, а чужие говорят, что они некрасивые?» И тогда моя умная мама взяла стул и сняла с полки с запрещенным пока купленным книгу и прочитала мне сказку «Синяя звезда». Про то, как в одной стране у короля и королевы родилась дочь, которая всем казалась невероятно уродливой, и как однажды она нашла умирающего принца, который оказался таким же некрасивым, как и она сама. Но сам принц Шарль считал невесту Эрну красавицей. Они поженились, и у них родился сын, как две капли воды, похожие на своих родителей. И Эрна сказала Шарлю, «Любовь моя, мне стыдно признаться, но я, я нахожу его красавцем, несмотря на то, что он похож на тебя, похож на меня и ничуть не похож на моих добрых соотечественников». Или это материнское ослепление? И тогда чужеземец принц Шарль перевел ей вырезанную на стене фразу основателя ее страны: Мужчины моей страны умны, верны и трудолюбивы, женщины честны, добры и понятливы. Но прости им Бог, и те, и другие безобразны. Ведь на самом деле синеглазая Эрна была дурнушкой лишь по мерке своего доброго внутри, но безобразного внешне народа. А во Франции, откуда был родом принц, Она слыла бы первой красавицей. Мама закрыла книгу и поцеловала меня. В тот вечер я долго не мог уснуть, у меня опять болело сердце. Я подозвал папу. «Правда, наша мама самая красивая?» Спросил я и заплакал. «Конечно», — сказал папа, «потому что она самая любимая». Я согласно кивнул и, наконец, уснул. И вот с тех самых пор для меня не существуют люди красивые и некрасивые. Для меня мир разделился на любимых, и нелюбимых.